И как он полезен своим хозяевам, если даже после смены режимов его не только не тронули, но и наоборот поручили эту крайне ответственную поездку в Андорру. Так что напарник у Офры будет вполне достойный. Вторая пара, вдруг сказал Поль, думаю, не вызывает никаких сомнений. Они настолько любят друг друга, что один готов ругаться даже в отсутствии другого. Это наши друзья, мистер Анчелли и господин Лежинский. Надо было видеть лицо Анчелли. Думаю, мое лицо было не лучше. «В данном случае вы немного перегнули палку», — сразу сказал я. «Из нас вообще не получится никакой пары. Следить друг за другом мы не можем». Мы просто набьем друг другу мордой. А если узнаем или увидим убийцу, то даже зарядим для него оружие. По-моему, наша пара очень не подходит. «Вы же сами говорили о такой паре, где они не могли бы договориться», — сказал Поль. «Терпите. Надеюсь, вы не убийца?» «Теперь будем». — мрачно пообещал Анчелли, даже не смотря в мою сторону. Он по-прежнему дымил свои сигареты. «Третья пара, — сообщил Поль, — будет состоять из меня и нашего китайского гостя. Хотя противоречия у нас не столь глубоки, как у господина Гусейна с нашей мисс Мандель, и не столь противоречивы, как у мистера Анчелли или Лежинского, тем не менее мы представляем... Две достаточно разные системы и абсолютно разные разведки, так что договориться нам будет так же трудно, как и вам. И с этого дня каждый напарник следит за другим. Нас осталось шесть человек, и у нас в запасе еще два дня. Думаю, нам нужно просто проявить выдержку и быть более внимательными друг к другу. Я ведь переезжаю в другой отель. Недовольно напомнил Ли. Значит, не переезжайте, очень твердо сказал Поль. Я сразу вспомнил истории с его участием в Африке. Нужно было видеть и слышать интонацию этого голоса. Иногда мне кажется, что самый страшный среди нас – это малыш Поль. Тогда придется переехать мне, поняла Офра. — Ничего не поделаешь, — вздохнул Поль, — раз мы договорились. — Это самая большая глупость, — разозлился я, — отправлять их двоих куда-то на край света. Вы с ума сошли, Пой? И с кем ее отправлять? С мистером Гусейном, который просто ее придушит в этом отеле? он кажется однажды пытался что то сказать невозмутимо парировал поль по моему суп был достаточно горячим а что касается риска это обычные издержки нашей профессии и наконец самое важное отель рок Бланк находится всего в десяти минутах спокойной прогулки от нашего отеля это не так далеко мистер лежинский кроме того я надеюсь что у мисс мандель есть оружие «Есть!» — невозмутимо ответил Офра. «Хотя мне приятнее было бы оставаться здесь, чем переезжать в другой отель. Но, надеюсь, мы все равно будем собираться на обед и ужин здесь, в отель. Это неправильно вмешался, наконец, Анчель. Если что-нибудь случится с мисс Мандель, виноваты будете вы. Ой, давайте сделаем по-другому. Лучше переезжайте вы с мистером Ли» а наш иранский коллега останется вместе с нами. «Ни за что!» — категорически возразил гусей. «Тем более, если это предлагаете вы, мистер Анчалли, я скорее поверю гремучей змее, чем такому человеку, как вы. ЦРУ только мечтает снова вернуться в Иран». — Вы стали таким набожным, — презрительно сказал Анчелли. — Вы, кажется, забыли, как в 77 седьмом убирали иранского оппозиционера в Париже по приказу шахской разведки. И, кажется, тогда вы не отказались от помощи ЦРУ. — Ничего не скажешь. Информация у Анчелли была, как всегда, точная.